Шестое. Когда Коломба вышла с двумя пластиковыми стаканчиками кофе в руках, Данта уже выкурил последнюю сигарету из пачки. На нижнем этаже работает кофейный автомат, сказала она, протягивая ему стаканчик. Пытаешься меня отравить? Куча народу его пьёт. Никто ещё конки не отбросил. Куча народу пьёт воду из Ганга. Только не начинай, Коломба. Перелила содержимое второго стаканчика в первый и осушила его в один глоток. Главное, чтобы бодрил. К ним подошёл полицейский инспектор Дино Ансельмо, в компетенцию которой входила, помимо прочего, борьба с виртуальными преступлениями. Ансельмо было около 30, но в своих очках в чёрной оправе он походил скорее на студента, не сдавшего сессию. Сюда его направил Ровера, и он привёз с собой пару подчиненных и ордер на обыск. Мы нашли отпечатки, сказал Ансельму. С самой камеры они были стёрты, зато остались на кассете. Плюс есть ещё частичный отпечаток на стене. Он продемонстрировал им КПК. Терминал был соединён с автоматизированной системой идентификации отпечатков пальцев. Нам повезло. Он есть в базе, уточнила Коломба. 15 лет назад он был арестован за нанесение телесных повреждений при отекчающих обстоятельствах, ответил Ансельму. Также обвинялся в участии в подпольных азартных играх. Никаких сексуальных преступлений. Зато шпионит он как профи. Камера снабжена датчиком движения. Когда в кабинете никого не было, она переключалась на режим ожидания. Сколько ему лет? спросила Коломба. 50, сверившись с экраном, сказал Ансельму. и передал ей терминал. Коломбо увидела мужчину с козлиной бородкой и коротко подстриженными волосами с проселью. — Сабино Монтанари. Рожден и проживает в Риме. В разводе детей нет. — Он здесь работает, так? — спросил Данте. — Да, служителем, — ответил Ансельмо. — Из вас бы вышел неплохой коп. Я завербуюсь, только если война начнется. — Да. Ансельмо Азадана моргнул и предпочёл с этого момента обращаться к Коломбе. Я доложил в магистрат и получил ордер на досудебное задержание. Я упомянул об анонимной наводке и позабочись, чтобы так всё и выглядело. Спасибо, сказала Коломба. Она знала, чем рискует Ансельмо, покрывая её. Данте потянул её за руку и отвёл в сторонку. Я и не думала, что ты такой патриот, заметила она. Данте, не понимающий, посмотрел на неё патриот. Ты сказал, что завербуешься в случае войны. Но только потому, что на войне гибнет больше мирного населения, чем солдат. Ты не знала? Я должен с ним поговорить. С кем? С Монтанари. И думать забудь. Его задержит полиция и допросит судья. Это с его помощью отец добрался до Лукимо Уджери. Даже если обнаружится связь между камерой и похищением, Монтонари мог провернуть все это в одиночку. Если это он, и ему нужен был Лука, то почему он не демонтировал камеру? Может, просто не успел? Она была включена? Да. Батарейка не продержалась бы четыре дня. Веришь ты в отца или нет, но Монтонари — сообщник похитителя. И если ты позволишь, чтобы он попал в шестеренки машины правосудия, мы окажемся в пролете. Мне придется дожидаться, пока его выпустят, чтобы с ним поговорить. Коломба закатила глаза и вернулась к Ансельмо. Что сказал Роверы? Только попросил тебе помочь здесь. Вот и помоги. Позволь мне поучаствовать в аресте. Ансельмо покачал головой: "Ты в административном отпуске. И мне даже известно почему", мысленно добавил он. Коломба не была намерена сдаваться. Для Монтанари я буду всего лишь одной из полицейских, что задают ему вопросы. Ему и в голову не придёт рассказывать, что я там была, если кто-то его об этом не спросит. И какого хрена кто-то станет спрашивать? Давай же, не заставляй меня упрашивать. Ансельмо показал настоящего в нескольких шагах от них Данте, а с ним что? Он посидит в машине. И ты тоже, пока мы не наденем на него браслет, хорошо? Потому что если он вооружион и пристрелит тебя, мне придётся избавляться от твоего трупа. О'кей, согласилась Коломба. Её лицо оставалось совершенно непроницаемым, но Данте даже на расстоянии понял, что она лжёт.